Сам благочестивый и нравственный Алексей Михайлович любил иногда забываться таким образом. В 1674 году, 21 октября, было у государя вечернее кушанье в потешных хоромах. Ели бояре все без мест, думный дьяки и духовник. После кушанья изволил себе тешить всякими играми. Играл в органы немчин и в сурну, и в трубы трубил, и в суренки играл, и по накрам, и по летаврам били, жаловал духовника, бояр и дьяков думных, напоил их всех пьяных, поехали к двенадцатому часу ночи. Главное зло для подобного общества заключалось в том, что человек входил в него нравственным недоноском.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 Хорошо также уясняет дело наставления азбуковников, чтобы ученики, уходя домой, не оставляли указки в книге и не бросали книг на скамейках, а отдавали бы их старости или старшему, который должен прибирать их на место. Ученики обязаны были по азбуковникам носить воду в школу, к учителю в день недельный на поклон приходить и от снедных брашен – и пития ему приносить. Азбуковник, дававший несколько сведений, был роскошью, дополнением к обычному курсу, то есть чесослову и псалтырю. Добрый учитель прочитывал ежедневно статьи его перед учениками. Но и эти поверхностные учебники, заключавшие себе всю школьную мудрость, являются поздно. Главное и постоянное было выучиться читать и писать, чтобы иметь возможность заниматься делами. Авторы азбуковников знали очень хорошо эту цель учащихся, то есть родители их, и привлекают к изучению азбуки, часослова и псалтыре, обещанием, что после этого изучения ученику откроются все книги печатные и письменные, и всякие дела и крепости, откуда вразумляются и вчиневаются, и чем устрояются. Как рано относительно образования молодые люди в старину вступали в жизнь и на службу. Видно из того, что сын одного из самых образованных тогдашних вельмож, князя Василия Васильевича Голицына, Алексей, уже ездил в походы за государем, подавал челобитные о землях и в то же самое время только начинал склады писать. С одной стороны, древний русский человек начинал очень рано общественную деятельность, недоноском относительно приготовления, образование с неокрепшими духовными силами. С другой стороны, он делался самостоятельным очень поздно, потому что вместо широкой нравственной опеки общества он очень долго находился под узкую опеку рода старых родителей, старших родственников. Но легко понять, как должна была действовать эта долгая опека на человека возмужалого, который сам был отцом семейства.